Красная лампа освещала небольшую комнату, где много раз за день встречались сотрудники в зелёных и белых халатах. Лина сидела в одиночестве и смотрела в монитор, когда услышала, как её позвали. «Лина, вуалароа, зайдите во вторую палату». Странно. Обычно её не вызывали по громкой связи. Мало удовольствия в том, что у тебя появляется срочное задание в прозекторской. Лина любила свою профессию, но особенно ей нравились недели с утренними дежурствами потому что тогда она могла вставать одновременно с детьми, провожать их в школу и только потом идти на работу. Она была замужем за моряком, который находился в рейсе почти по полгода, поэтому их домашний пасьянс складывался достаточно редко. Лина была родом из ри В Норвуке родни у неё не было. Однако семья супруга приняла её хорошо, а её младшая сестра Анита много лет служила для Лины палочкой-выручалочкой после того, как молодая девушка с Сувороя переехала в этот темный и чужой для нее регион. Элине повезло, что она почти сразу же влилась в добрую и приветливую компанию, клуб по вязанию, где связующей нитью было несколько подруг, вместе вошедших в первый класс в 1985 году. Несмотря на работу мужа и зачастую неудобный график дежурств на рабочем месте, иногда все же семье выпадала возможность провести вместе несколько вечеров длинной темной зимой. И Лина каждый раз ожидала такие дни с особым нетерпением. Однако спокойное течение сегодняшнего рабочего дня изменилось самым неожиданным образом. Было полчетвёртого дня, и только Лина задумалась о том, чтобы переодеться перед уходом домой, как ее внезапно попросили подготовить прозекторскую для принятия мертвого тела. Будучи медсестрой, она попробовала всего понемногу. В имеющей более чем столетнюю историю больницы Норвейка жизнь и смерть всегда шли рука об руку. Но времена изменились, и была рада, что у нее родилось трое детей еще до того, как производить их на свет стало проблематичным. Согласно специальным медицинским предписаниям, женщин стали направлять рожать в Торсхавен. «Безопасность матери и ребенка имеет приоритет над всем остальным», говорили мудрые политики, настаивавшие на том, что закрытие двух родильных отделений вдали от столицы сделает положение перинатальной медицины более устойчивым. В результате акушерки нередко видели макушку ребенка только в последний момент, когда родители самостоятельно добирались до роддома. Однако встречать смерть жители что Норвейка, что и еще могли у себя дома. Лина шла по жесткому полу коридора с побеленными стенами, Дверь ей открыл санитар с безразличным лицом. Она спросила, что случилось. «Сегодня нашли мертвого молодого человека. Скорая привезет его сюда с минуты на минуту.